Когда движение в лагере врагов приобрело организованный характер, стало понятно, что началось. Со стены пока что не получалось разглядеть, что именно происходит, но было очевидно, что войско короля двинулась к перевалу. Команда Лианы заняла позицию у бойниц с лазерными винтовками, и в прицелы было видно, что происходит гораздо лучше, чем остальным. Первые ряды варваров несли щиты. Пока не над головой, а так как удобно. Расстояние было слишком большим, и они не опасались стрел-воительниц. В принципе, уже можно было стрелять из лазерок, но поскольку заряда осталось совсем мало, то решили подпустить чуть-чуть поближе. Варвары шли сплошной массой, и все в очередной раз поразились, насколько же их много. Вот из-за холма показалось сооружение, которое хотели по бревнам. Это без всякого сомнения таран, но разглядеть его было трудно, так как он весь увешан плетенными щитами. Вообще количество щитов, которое можно было разглядеть даже с такого расстояния, просто поражало. Была проделана большая работа, и становилось понятно, почему начало штурма так долго откладывалось. «Ну что, ребятки, постреляем?» «Думаю, пора», — сказал папаша, которому тоже досталась винтовка. Оружие оказалось больше, чем стрелков, готовых им воспользоваться, так как на вылазку за стену лазерки не брали. Ружье Лианы, Сансаныча, Валеры и Игоря — который находился здесь же, но из-за ранения в руку стрелять не мог, были запасными. Одним из них воспользовался папаша, вторым Руди, который тоже изъявил желание пострелять. «Пора», — отозвалась Крис, — «хорошее рабочее расстояние». И она нажала на спуск. Варвар в прицеле упал. Вслед за ней стали стрелять и все остальные. Но со стороны было совершенно непонятно, что они работают. Выстрелы были беззвучными, падения и возмущенные крики врагов далеко. Казалось, что люди просто стоят у бойниц и целятся. Но это только казалось. Они стреляли так минут пять. Редко какие выстрелы не достигали цели. Если помножить на количество стрелков, то убитых врагов было уже немало. «Я пустой», — раздался голос Руди. «Если не возражаете, я заменю ружьишко». Никто не возражал, тем более, что были основания полагать, что Руди не промахивается. Вслед за ним закончился заряд у Васи. Она тоже поменяла винтовку на другую. Это была последняя, и в этих двух запасного заряда было меньше всего. Получилось так, что первым опять отстрелялся Руди, потом Сюз, Папаша, Крис и Василиса. Когда разрядилась последняя винтовка, варвары подошли еще недостаточно близко, чтобы стрелять по ним из лука. Но зато их уже можно было более-менее разглядеть. Недалеко от Тарана, который медленно, наверное, катили к воротам, несли лестницы. Много лестниц. Остальные варвары тоже что-то тащили, но до сих пор не получалось разобрать, что именно. Было похоже, что они подготовились к штурму, что у них есть план, и они не идут просто на убой. Из-за того, что было непонятно, что они задумали, становилось тревожно. «Вы свою работу сделали», — сказала мать. «Теперь наша очередь. Идите, отдохните». Все, подхватив винтовки, потянулись к лестнице, хотя уходить никому и не хотелось. «Оттуда снизу не будет видно, что происходит». Придется довольствоваться скупыми сообщениями. А всем хотелось наблюдать за ходом битвы своими глазами. Но это не театр, и нужно освободить место для тех, кто будет оборонять стену на следующем этапе. Только папаша подошел к матери и шепнул на ухо. «Я останусь, если не возражаешь». Мать кивнула. Все-таки его статус позволял сделать исключение, да и к тому же он мог дать дельный совет. За время нахождения здесь папаша зарекомендовал себя как хороший стратег. Спустившись вниз, друзья отошли от линии баррикад, организованной вокруг стены, чтобы не мешать тем, кто будет сейчас работать. А суета должна была начаться в ближайшее время. Наверх будут беспрерывно таскать стрелы, а потом и кувшины с маслом. Будут меняться группы лучниц и арбалетчиц, чтобы они успевали отдыхать. Движения вокруг стены будет много. Баррикады были идеей папаши, это он настоял. Они не рассчитывали пропускать врага внутрь долины, Но если вдруг случится так, что он прорвется, то лучше встретить его именно здесь. Неважно, как они проникнут внутрь, через верх или через створ ворот, большой массой это сделать не получится, и лучше отстреливать их в этом узком месте. Дальше еще была пара рубежей обороны, но все надеялись, что до этого не дойдет. Что их стена окажется неприступной, и враги просто разобьются о нее, как волны о камень. Мать заметила что-то необычное на дальнем высоком холме. «Что это?» — спросила она папашу, указывая туда рукой. Папаша пригляделся. «Похоже, что это флаг. Там, наверное, находится ставка главнокомандующего», — усмехнулся он. «Надо сказать, что довольно далеко от основного места событий. Хотя, возможно, что оттуда хороший обзор и все как на ладони. Но приказы, если вдруг понадобятся, будут доходить до войска долго». Папаша не знал, что приказы были не нужны. Варвары и так знали, что делать. План был простой и оставалось только наблюдать, получится у них все или нет. Король сидел на троне, на самой вершине холма. До основного места событий было и правда далеко, но из-за того, что стена находилась на перевале, то есть значительно выше всей перелегающей местности, картину сражения должно быть видно хорошо. Тем более, что шелест дал королю маленькую подзорную трубу. Большая линза в ней была расколота пополам. Это немного мешало наблюдению, но все равно было видно гораздо лучше, чем без нее. Это были самые счастливые моменты в жизни короля. Так хорошо он себя еще никогда не чувствовал. Сейчас он реально ощутил свою власть, как никогда до этого. Огромные массы людей по его приказу идут на штурм. Многие умрут, а он сидит на троне и созерцает эту битву. Даже своим маленьким мозгом он понимал, что все это не его заслуга, а Шелеста, что тот все придумал и организовал, что он сам просто артист, играющий роль короля. Но его это нисколько не волновало. В глазах окружающих королем был именно он. А Шелеста при случае можно будет и устранить. Даже обязательно нужно будет устранить после того, как они возьмут долину. А в том, что это произойдет, король нисколько не сомневался. Не сомневался в этом и Шелест. Он валялся возле трона на коврике, сживал травинку и смотрел в утреннее небо на проплывающие облака. Король не понимал, сколько раз они уже были на волоске, и как трудно было удержать власть и сохранить управляемость. А Шелест понимал, и все, что было придумано и сделано для штурма, было сделано с его подачи. И поскольку Шелест был не дурак, в отличие от короля, то он прекрасно чувствовал, что тот хочет от него избавиться, когда основная работа будет проделана. Поэтому нужно будет его опередить, устроить эффектную гибель. Вопрос был в преемнике. На примете никого нет» а самому оказываться в центре внимания не хотелось. Это было не в его характере, он предпочитал быть кукловодом. Но для всего этого сначала нужно победить. И хотя он был уверен, что все должно пройти хорошо, но имелись и сомнения. К тому же накапливались данные о других опасностях. Кто-то, без всяких сомнений, поджимал их с одного из флангов. Никак не получалось выяснить, кто именно. По его сведениям, такой силы на этом острове не было, но игнорировать поступающие данные он тоже не мог. Эх, ему бы толковых людей в разведку, но где же их взять? В любом случае Шелест был готов к разному развитию событий. Даже если все будет плохо, ему нужно просто добраться до шатра, взять свой небольшой рюкзачок и исчезнуть. В горах у него есть пещерка, про которую никто не знает. И там уже собрано довольно много всего, чтобы безбедно жить здесь. А потом можно будет начать все сначала. Он точно не пропадет, в отличие от этого тупого здоровяка, сидящего на троне. Шелест скосил на него глаза и увидел, что король пребывает в эйфории. Он купается в своей власти и могуществе, а значит, совсем оторвался от реальности. И ему, без всякого сомнения, конец. Даже если шелест просто отойдет в сторону и ничего не будет делать, король найдет способ сам себя угробить и потерять власть. Шелест приподнялся на локти и посмотрел в сторону перевала. Их войско двигалось довольно медленно и пока еще не добралось до стены. «Ну ничего, подождем, торопиться некуда». И он опять откинулся на спину, заложил руки за голову и уставился в небо. Лиана и Мина видели, где был обустроен наблюдательный пункт короля, и следили за ним издалека. Подойти ближе, и уж тем более напасть не было никакой возможности. На склонах этого холма было довольно много солдат. Видно личный резерв короля». Девчонки довольно спокойно расположились на холме неподалеку и практически не волновались, что их заметят. Все ушли на штурм, и только на Королевском холме царило оживление. Вокруг них же была тишина и пустота. «Если бы взяли одну из ваших этих винтовок, то вопрос можно было решить уже неоднократно», — сказала вдруг Мина. «Не трави душу», — в сердцах сказала Лиана. «Сама уже сто раз об этом думала. Но кто же знал, что у нас так легко получится пробраться внутрь лагеря?» и так долго и спокойно по нему гулять. Мы очень много внимания уделили маскировке, а винтовку довольно трудно спрятать. Но теперь, оглядываясь назад, понятно, что нужно было брать. Кто же знал, что все будет именно так? Да и вообще, мы все делали правильно. Нам просто повезло. Из-за штурма лагерь не жил своей обычной жизнью. Многие были заняты подготовкой, поэтому нам удалось незаметно проскользнуть. «Да уж», — грустно сказала Мина, — «У меня чувство, что мы просто теряем тут время. Война идет без нас, люди гибнут». «Пока еще нет», — сказала Лиана, — «бой не начался». «Но я тебе уже говорила, что это не наша забота. Наша забота ждать. Когда штурм начнется, ситуация изменится. Не может не измениться. И вот тогда мы и нанесем удар. Вполне возможно, что он окажется решающим. А две пары рук за стеной погоды не сделают. Терпи, у нас более важное дело». «Да только и делаю, что терплю», — сказала Мина и повалилась на спину. «Поспи, если сможешь, а я подежурю. Отдых не повредит», — сказала Лиана. Мина резко села. «Поспать? Ты за кого меня принимаешь? Да я при всем желании не смогу этого сделать, даже если от этого будет зависеть моя жизнь. Я и сижу-то еле-еле. Так и подрывают что-нибудь предперенять, а ты, говоришь, поспи». «Ладно», — спокойно сказала Лиана. «Чего ты завелась-то? Я просто предложила». «Я и сама сейчас не смогла бы уснуть. Успокойся». «Да спокойно я, спокойно. Просто бездействие выматывает», — сказала Мина. «Что-то мне подсказывает, что совсем скоро ты будешь мечтать о бездействии», — сказала Лиана и улыбнулась. «Вы с нами не пойдете», — сказал Булат. «Я не против, чтобы вы посражались. Это вовсе не проявление заботы. Но мы будем верхом, а для вас свободных лошадей нет. Так что делайте, что хотите». «Это понятно», — кивнул Сансаныч. «Мы, пожалуй, пойдем в сторону битвы. За стену мы уже вряд ли сможем попасть, но вдруг и наши руки пригодятся. Отсиживаться в лесу точно не будем». «Это хорошо. Надеюсь, что мы все выживем и сможем встретиться после боя», — крикнул Булат. И, пришпурив коня, ускакал к своим воинам. «Что будем делать?» — спросил Валера. «Пойдем драться?» «Ну, я бы так не формулировал. Нападать вдвоем на войско варваров — Дело самоубийственное. Но мы и вправду должны подойти поближе, чтобы держать руку на пульсе. Вдруг сможем чем-то помочь. Чего мы точно не сможем себе позволить, так это отсиживаться вдалеке от места событий. Я только за, сказал Валера. Пойдем тогда быстрее, а то мы ведь не близко, пока доберемся, как бы не прийти к шапошному разбору. Вот это правильно, сказал Сансаныч и закинул рюкзак за плечи. Чем ближе подходили варвары, тем большую тревогу испытывала мать. Теперь ей казалось, что они были слишком самонадеянны, думая, что угроза невелика, и они с ней шутя справятся. Это была какая-то неуместная эйфория. А теперь, глядя на это бесконечное море голов, она вдруг поняла, что ей трудно дышать. Груз ответственности за ее народ вдруг обрел реальный вес и надавил на плечи так сильно, что ей пришлось сесть на стоящий рядом ящик. Увидев это, папаша подошел поближе и встал рядом. В его глазах она увидела понимание. Видимо, ему такие чувства были знакомы. Когда на тебе лежит ответственность за тысячи жизней, очень трудно держать себя в руках. Иногда хочется просто бросить все, убежать и спрятаться. Судя по всему, папаша прочитал в ее глазах все, что она чувствует. Поэтому он положил ладонь ей на плечо и крепко сжал. Как ни странно, этот простой жест очень помог. Она почувствовала поддержку и ей полегчало. Папаша настоял на том, чтобы весь конный транспорт был отведен в подземелье, телеги загружены фуражом, а дети и все те, кто в силу возраста или болезни не может принимать участие в битве, расположили с лагерем неподалеку от входа. Если все будет совсем плохо, то можно будет уйти под землю, в тоннель, и добраться до их подводной лодки. Найти нужный коридор в подземном лабиринте не так-то просто, к тому же они приготовили камни, чтобы его завалить. Так что будет шанс у некоторых спастись. Если дойдет до этого, то там придется поработать опять команде Лианы. Когда папаша настоял на этом резервном плане, пришлось отвлечь на него немалые человеческие ресурсы, которые были нужны здесь. Но теперь эта идея не казалась матери такой уж и бессмысленной. Знать, что сзади есть маленькая дверца, через которую можно выскользнуть, было очень хорошо. Это внушало надежду, что хотя бы часть ее людей спасется, хотя бы дети. Но для себя она твердо решила, что туда не пойдет. Она будет сражаться до конца. Мать потрясла головой и постаралась сбросить с себя эти пораженческие настроения. Она похлопала своей рукой по руке папаши, лежащей у нее на плече, и резко встала. Встретившись с папашей глазами, она одними губами шепнула ему «спасибо» и пошла к больнице посмотреть, что происходит снаружи. А то, что происходило снаружи, не внушало оптимизма. Войско уже довольно близко подошло к стене. Скоро можно было начинать стрелять из луков. Но вот только варвары не стали этого ждать. Первые ряды подняли большие щиты гораздо больше человеческого роста и выстроили их парами в два ряда в шахматном порядке. Остальные укрывались за ними. Те, кто шел сзади, несли щиты меньшего размера над головой. До стен долетали равномерные вскрики. Кто-то командовал движением, и после каждого вскрика щиты переставлялись на один шаг вперед. Варвары никуда не бежали, не торопились умереть, а было видно, что действуют по заранее намеченному плану. Само наличие такого плана внушало некоторые опасения. Осаждаемые даже предположить не могли, что этот сброд может организоваться и действовать так слаженно, как единый механизм. Щиты были, конечно, не высшего качества. Это были рамы из шестов, внутри плотно переплетенные ветками. Такие уже видели при прошлой атаке, Но в этот раз их было несравненно больше, и использовали их лучше, видно, урок не прошел даром. Если раньше у стрелков получалось убивать несунов, то теперь они двигали щиты вперед под таким углом, что такой возможности уже не предоставлялось. Пора было начинать. Лучницы стояли на готове и ждали команды. «Разжечь огонь! Приготовить зажигательные стрелы!» — крикнула мать. Лучницы убрали обычные стрелы в колчаны и стали брать из вязанок зажигательные. В нескольких заранее приготовленных металлических котлах развели огонь. «Зажигай!» — крикнула мать. Лучницы зажгли свои стрелы. «Залп!» Рой стрел полетел в сторону варваров. Большинство вонзились в щиты. Они торчали из них и горели, но сами щиты заниматься не хотели. Плюс варвары стали через верх полискать водой, сбивая пламя. «Похоже, они хорошенько вымочили, так что теперь щиты не хотят гореть», — сказал папаша. «Похоже на то». Кивнула мать. — Но мы все равно попытаемся. — Стреляйте по готовности, залейте их огнем! — крикнула она лучницам. Тени заставили себя уговаривать и стали посылать огненные стрелы одну за другой. — Зажигалки! — закричал кто-то в районе лестницы, вслед за чем послушался множественный топот ног. Визонки с зажигательными стрелами таяли на глазах, и воительница, ответственная за снабжение, решила пополнить запас. «Они, похоже, неплохо подготовились», — негромко сказала мать папаша. «И мне это совсем не нравится». «Мне тоже. Но мокрые щиты еще не гарантируют им победы», — успокоил он ее. «Мы еще повоюем». Своими словами, да и вообще своим присутствием, он внушал ей уверенность и спокойствие. И мать порадовалась тому, что он остался на стене. «Повоюем», — шепнула она.